По степи брел жук. Стоял жаркий полдень, и даже воздух был синим. Когда жук вставал на цыпочки, то все равно не видел вокруг ничего, кроме степи. А даль была такая далекая, что ее невозможно было увидеть. — Так вот, что называется огромным и бесконечным, — подумал он. Но он был совсем один, и спросить было некого. Было жарко, и жуку захотелось пить. «Что это у меня за жажда?» – спросил он сам себя. «И какие вообще бывают жажды?» Этого он не знал. Но когда язык у него перестал шевелиться от того, что приклеился к небу, жук решил, что наверняка это сильная жажда. Он посмотрел на землю и подумал. Может быть, это даже бесконечная жажда. Он вздохнул и с трудом поплёлся дальше. Солнце стояло как раз над ним. Ему пришлось бы лечь на спину, чтобы его увидеть. Но жук слишком устал для этого и присел. «Моя усталость, — подумал жук, — она тоже огромная и бесконечная». Он попытался думать только о мелочах, которые мог хорошо рассмотреть. «Потому что иначе», — подумал он, — «мои мысли тоже станут огромными и бесконечными». И эта мысль ужасно его испугала. Сначала он вспомнил домик под кустом, такой маленький, что никто не мог протиснуться в дверь. В этом домике он сидел на стуле у окошка. И сам он был тоже маленьким. Потом он подумал о маленькой записке, которую однажды подсунули ему под дверь, и в ней было написано только «Привет, жук!» И больше ничего, даже от кого она. Вот такой маленький синий листочек. А потом он подумал о маленьком торте, который стоял перед ним на столе, и о маленьком стакане – с капелькой холодной воды. «Пол капельки!» – подумал жук. «Вот было бы замечательно!» Он сидел посреди степи в высохшей траве и думал о самых маленьких вещах, которые только мог себе представить. Солнце закатилось, и вокруг него по огромной пустой степи разлилось красное зарево.